348. Декабрь 16. Как вода принимает форму сосуда, в который вливается, так и будущее вливается в форму, создаваемую творческим воображением духа. Не имея формы, элементы будущего выливаются в случайное образование стихийного порядка или же облекаются оболочками разрозненного, нечеткого мышления людей, принимая конечной формы своего выражения самотеком. Йог творит будущее сознательно и твердо, вводя его в созданные для этой цели тонкие формы. Исполнение огненного сердечного желания и есть не что иное, как воплощение в плотные формы огненной мысли. Процесс прост и закономерен. Надо лишь знать, чего хочешь, и надо знать, как хотеть. Многие хотят, но ничего не достигают, так как не умеют мыслить ясно сияющий четко. Кроме того, сила осуществления мыслей зависит от йогической ступени, творящего мысленно духа. Ступень пустынного льва особенно осуществляет мысли. Мысль есть энергия. Отлитая в форму, она пульсирует жизнью в пространстве, промышляя проявлением на плане видимости. При создании такой формы необходимо, чтобы… Все прочие действия человека, его мысли, чувства, ощущения и поступки находились в полном соответствии и созвучии, спущенной мыслью в пространство. Нельзя желать и мыслить об одном и в то же время ожидать другого. Получается диссонанс разрушительный, уничтожающий ожидаемые следствия. Отсюда и требования веры, пламенной и несломимой. ибо такая вера создает нужные психотехнические условия, необходимые для исполнения желания, и приводит в движение колесо исполнения мысли. Не в самой вере дело, а в монолитном созвучии мыслей, чувств и поступков и общей тональности и настроенности человеческого микрокосма как центра энергии творящего будущего. Учитель учит учеников правилам и приемам психотехники на жизнь, создавая к тому нужные условия, ибо отвлеченное познавание не поможет практическому усвоению учения и ставит учеников в такие условия жизни, когда применение знаний на практике становится логически неизбежным, лишая его возможности обычных решений. Но это возможно лишь при наличии бесповоротной решимости идти до конца за владыкой. Тратить энергии света не будет напрасно учитель. Когда же владыки рука распростерта над духом, стремящимся к свету, тогда все возможно. Хорошо, полезно и нужно отличать руку владыки, уявляющуюся в руководстве незримом. Сказал, что пошлю всю защиту и возможности все, но крепко держитесь меня. Пусть будет всегда в сердце образ учителя света и особенно во время процесса творения мыслью. Вместе во всем, и особенно в творчестве этом. Когда сознание вдвигает себя в планы владыки, творчество мысленное осуществляется яро. Препятствия и трудности лишь напрягают нужную степень и силу огня. Преодолеем все, но со мною. Утвердившись и упрочившись в малом, можно держать на большое и даже на великое. В самом дерзании заложена огненная сила, потому и сказано было «дерзай, чадо!» и невозможности для незнающих, вам же путь к свету. Кто сказал, что нужны лишения, голод и холод? Нужны лучшие условия для преуспеяния, и их владыка дает. Нужда не коснется идущих в готовности полной и решивших свой путь до конца, и испытанных раньше в твердости и непреклонности решения своего следовать за владыкой. Чуять во всем руку владыки учитесь, ибо с вами владыка всегда.